— ответил Керн. — Безнадежное дело, вам не кажется? Керн пожал плечами. — А куда им, собственно, торопиться? Подошедший привратник подозрительно покосился на них. — Вы ищете кого-нибудь? — Нет, мы никого не ищем, — ответил Керн. — Что же вам тогда надо? Фокт поглядел на Керна. В его усталом взгляде мелькнуло подобие иронии. — И чего нам не надо? — сказал он привратнику. — Мы просто туристы, обычные странники, бредущие по земле Божьей. «Тогда уж лучше идите дальше», — сказал привратник, которому то и дело мерещились сумасшедшие анархисты. «Да», — сказал Фокт, — «это, пожалуй, лучше». На Рю-де-Мон-Блан они разглядывали роскошные витрины. Перед ювелирным магазином Фокт остановился. «Здесь я распрощаюсь с вами». «Куда вы пойдете?» — спросил Керн. «Недалеко. Войду в этот магазин». Керн уставился непонимающим взглядом на витрину, «За зеркальным стеклом на сером бархате искрились бриллианты, рубины, изумруды». «Думаю, здесь вам не повезет», — сказал он. «Ювелиры издавна славятся каменными сердцами. Может быть, потому что постоянно возятся с камнями. Ничего они вам не дадут. А я ничего и не хочу от них. Просто украду что-нибудь». «Что?» Кер недоверчиво посмотрел на Фокта. «Вы это серьезно? При нынешнем вашем состоянии вы далеко не убежите. Я и не стану бежать, наоборот». «Ничего не понимаю», — сказал Керн. «Сейчас поймете. Я все точно взвесил. Для меня это единственный шанс передимовать в тюрьме. За такую кражу мне дадут, по крайней мере, несколько месяцев. Другого выхода нет. Как видите, силы мои основательно подорваны. Еще две-три недели шатания через границу, я готов. Вот почему». «Ну, послушайте», — начал было Керн, «заранее знаю все, что вы скажете». Вдруг лицо Фокта словно распалось на куски, точно... Оборвались какие-то скреплявшие его нити. — Я больше не могу, — пробормотал он. — Прощайте. Керн понял, что удерживать его бессмысленно. Он пожал ослабевшую руку Фокта. — Надеюсь, вы скоро поправитесь? — И я надеюсь. Здесь довольно приличная тюрьма. Фокт подождал, пока Керн не удалился на некоторое расстояние, затем вошел в магазин. Керн остановился на углу и, будто ожидая трамвая, следил за входной дверью. Вскоре из магазина выскочил молодой человек и опрометью побежал куда-то. Вскоре он вернулся с полицейским. «Пусть он хоть теперь немного успокоится», — подумал Керн и пошел дальше. Оставив позади Вену, Штайнер нашел машину, довезшую его до границы. Показывать свой фальшивый паспорт австрийским таможникам было рискованно, поэтому перед самой границей он высадился из машины и остаток пути прошел пешком. Около десяти часов вечера он явился на таможню и доложил, что на рассвете был переброшен сюда из Швейцарии. «Ладно, — сказал старый таможник с бородкой а-ля Франц Иосиф, — знаем эти дела. Утром пойдете обратно, а пока что присядьте где-нибудь». Штайнер уселся на скамье перед домиком таможни и закурил. Кругом было тихо и спокойно. Дежурный таможник дремал. Изведка проезжали одиночные машины. Примерно через час вернулся чиновник, с кайзеровской бородкой. «Скажите», — обратился он к Штайнеру, — «вы австриец?» Штайнер насторожился. Паспорт он на всякий случай зашил в шляпу. «Странный вопрос», — спокойно ответил он. «Ведь будь я австрийцем, то как же я мог бы быть эмигрантом?» Чиновник удивленно взглянул на него и хлопнул себя ладонью по лбу. Его серебристая бородка задрожала. «А ведь верно, черт возьми, иной раз забываешь самые простые вещи. А я, знаете, почему?» спросил думал если, мол, австриец, значит, вероятно, играет второк. Это я как раз умею. Научился еще на фронте, на войне. Одно время я служил в австрийской дивизии. Замечательно, великолепно. Кайзер Франц Иосиф похлопал Штайнера по плечу. Тогда мы с вами почти земляки. Да как же? Сыграем партию? Конечно, сыграем. Они вошли в помещение таможни. Через час Штайнер выиграл семь шиллингов. Он не прибегал к шулерским методам Фреда, играл честно. Но он был намного искуснее таможников и просто не мог не выигрывать у них, особенно если шла хоть сколько-нибудь счастливая карта. В одиннадцать они все вместе поужинали. Таможники заявили, что это завтрак, поскольку их дежурство длилось до восьми утра. Завтрак был плотным и вкусным. Затем они продолжали играть. Штайнеру часто выпадали козырные карты. Австрийская таможня сопротивлялась с мужеством отчаяния, В час ночи игроки называли друг друга по имени, в три перешли на «ты», а в четыре стали и вовсе фамильярными. Словечки вроде «сукин сын», «скотина», «жопа» уже не считались оскорблением, но стихийным выражением удивления, восхищения или симпатии. В пять часов старший таможник заявил «Ребята, время вышло, надо сейчас же переправить Йозефа через границу».